Глава 21. О тонкой душевной организации призраков и мужей. Из разговора с Дайкером я поняла одну важную, но не самую приятную вещь. Мне придётся задержаться во дворце. Только здесь у меня есть шанс во всём разобраться и найти дорогу обратно домой. Я прогуливалась по парку, обдумывая, как быть дальше. В какой-то момент оказалась возле каменной беседки со статуями горгулей на крыше и со стенами, увитыми плющом. Беседка показалась уютной и уединенной, и я направилась к ней, чтобы передохнуть. Я была уже в шаге от ступени беседки, когда ищадие схватило меня сзади за юбку и дернуло назад. Сил у болонки был, как у огромного пса, я едва удержалась на ногах. Пришлось сделать несколько шагов назад, иначе точно села бы задом в клумбу. Но отругать исчадие я не успела. В следующее мгновение на то самое место, где я стояла, упала одна из горгулей. Каменная статуя в половину моего роста рухнула с оглушительным бабах и разлетелась на куски. Упади, она на меня проломила бы череп. Может, я бы и выжила благодаря бессмертию, но какое-то время выглядела бы просто ужасно. «Тьфу!» — выплюнула исчадие край моей юбки. «Спасибо!» прошептала я, резко передумав ругать собаку за испорченный наряд. Приходя в себя, я осмотрелась и заметила Анабель, стоящую неподалёку с виноватым видом. "Снова ты?" поразилась я. "Зачем? Мы же договорились больше никаких попыток убийства". "Прости, перенервничала и сорвалась", повинилась она. "А что мне было делать? Дайкер ничем не помог. Возможно, ты никогда не вернёшься домой, а я" Я буду обречена ходить за тобой до самой твоей смерти, которая, судя по всему, случится не скоро, призрак едва не рыдала. Нашлась пострадавшая сторона. Впрочем, крокодил тоже плачет, поедая свою жертву. Смерть не такая страшная и неприятная штука, как рассказывают, уговаривала онабель, словно менеджер на распродаже. Только сегодня два тостера по цене одного. Вот я, например, умерла и ничего не жалуюсь. Тебе тоже наверняка понравится тишина, покой, вечный. — Не надо мне покоя, — открестилась я. — Ты же слышала, отыщем жар птицу, и она перенесет меня обратно в мой мир. Потерпи еще немного. Аннабель продолжила горестно вздыхать, но хотя бы закончила с навязчивой рекламой загробного мира. После падения статуи беседка резко потеряла привлекательность, и я решила вернуться в свои покои. Посижу в четырёх стенах в безопасности и подумаю, как попасть в зачарованный лес. Но на подходе к дворцу меня перехватил муж. Не похоже, что это было случайное столкновение. Арчер искал именно меня. Как ты меня нашёл? спросила я подозрительно. Шёл по следу твоего запаха. Теперь я всегда буду знать, где ты, заявил он. Прозвучало зловеще. Для меня уж точно муж, от которого не скрыться. Это какой-то брачный кошмар. Жизнь меня к такому не готовила. Аршир взял меня под руку и повёл внутрь дворца. Я даже опомниться не успела. Присвоил себе звание моего мужа и нагло им пользуется. Скажи хотя бы куда мы идём, попросила я. Король пригласил нас на званый обед. Я занервничала. У меня подол платья порван. Спасибо ищадие, и вообще я морально не готова. Но Аршер на мои возражения заверил, что я великолепно выгляжу, а надорванный край платья никто не заметит. И продолжил тянуть меня прямиком в обеденный зал. Пока шли, Аршер отчитал все проделанное за утро работе. — Я распорядился подобрать нам лучшего изгоняющего духов. — Подожди еще немного, скоро Саннабель будет покончена, — сказал он. — Грубей, Ян! — буркнула призрак. — Р-р-р! — поддержало ее исчадие. Эти две девицы явно спелись за моей спиной. — Говори об Аннабель, пожалуйста, деликатнее, — ответила я Аршерл. Она все слышит, и ей неприятно. — А пусть не подслушивает, — отмахнулся он, а потом добавил максимально серьезно. — И еще кое-что. А забудь о расторжении. Сегодня утром я сказал королю, что консумировал наш брак. — Что? Я резко остановилась. — Ты солгал? Аршерл повернулся ко мне и произнес с чувством. Да, я солгал королю и пошёл на преступление против короны, чтобы защитить тебя, Элия. Если его величество узнает правду, то чего доброго даст тебя другому? Тому, кто отсремоится не станет и сделает всё, пусть даже в присутствии самого короля, чтобы уж наверняка. Ты важна для короны, Элия, и король готов на всё, чтобы подчинить тебя. Но пока он думает, что я тебя контролирую, тебе ничего не грозит. Так что будь умницей и подыграй мне. Не я слушала Аршера молчи. Впервые мне было нечего ему возразить, только подумать, он солгал ради меня, и никому попало, а правителю. Король, дорогуша, действительно серьёзная проблема, с которой не справится в одиночку. Глупо отказываться от помощи Аршера. Пусть даже придётся играть роль его жены. Хорошо, вздохнула я. Я не зыкнусь о расторжении. Аршер смотрел на меня с недоверием, привык, что я во всём ему перечту, а тут вдруг такая покорность. Чтобы окончательно не шокировать его, я заявила: "Но у меня два условия. Во-первых, приструни свою несостоявшуюся тёщу. Буквально пару часов назад она имела наглость угрожать мне, а во-вторых, между нами ничего не будет, даже не надейся". "Вот теперь узнаю свою жену", усмехнулся Аршер и добавил: "А леди Ньюборт не беспокойся, я с ней разберусь". А сейчас идём. Нас ждут. Аршер повёл меня дальше по коридору, так и не сказав, принимает моё второе условие или нет. И почему мне кажется, что скоро меня ждёт новая попытка консумировать наш брак? Мы пришли на обед последними. Сам король, его семья и приглашённые гости уже сидели за длинным столом. Поначалу я решила, что мы опоздали из-за того, что Аршер долго меня искал, и теперь у нас будут проблемы, ведь этикет нарушен. Но быстро поняла, что всё подстроено заранее. Меня демонстрировали, как ценный товар в витрине. Зря я переживала по поводу испорченного платья. Всем было плевать, как я выгляжу. Нацепи и я на себя мешок с прорезями для рук и шеи. Эффект был бы тот же. Всех интересовал мой дар, и никого, я сама. Вот она, единственная и неповторимая обладательница дара жар-птицы. Смотрите и не говорите, что не видели. И хотя показ был рассчитан на узкий круг гостей, я не сомневалась, сплетни обо мне скоро разлетятся по всему королевству, а то и за его пределы. Все ради амбиций короля. Он хвастался мной, словно ценным приобретением. И ему без разницы, как это скажется на мне. Король сидел во главе стола вместе с супругой. Королеву я видела впервые, и она произвела на меня приятное впечатление. Красивая женщина лет сорока. Ещё достаточно молода, чтобы вызывать интерес у мужчин, и вместе с тем достаточно зрелая, чтобы обладать житейской мудростью. Ближе всего к королевской чете сидел принц-наследник. Я узнала его сразу же, видела мельком на балу. Всё так же одет с иголочки, и ухмылка такая же неприятная. А вот то, что рядом с семьёй правителя сидел Рейф, друг Аршера, стало для меня сюрпризом. Он что же, королевских кровей? Но Рэйв старше наследника. Будь он сыном короля, то должен был унаследовать корону. Возможно, Рэйв просто любимый королевский племянник. После принца за столом было два пустых места для нас с Аршером. А дальше сидели высокопоставленные гости, в том числе и леди Ньюборд с дочерью, мой дядя с близняшками, которые махали мне в знак приветствия, Дайкар с Джошем и еще с десяток незнакомых мне людей. В полной тишине мы с Аршером... прошли к своим местам, и он отодвинул для меня стол. Садясь, я чувствовала, как множество глаз буравит меня взглядами. Большинство смотрели неприязненно. Одна только ли Эди Ньюборт чего стоит? Мне повезло, что она не умеет убивать взглядом. Но были и те, кто глядел по-доброму, например, сестра близнеашки. А ещё, как ни странно, Брил, не состоявшаяся вторая жена Арчера. Она либо блаженная, либо счастлива, что избежала этого брака. В итоге обед проходил в нервной обстановке. Наверное, еда была вкусной. По крайней мере, всё выглядело и пахло превосходно, но я так переживала, что едва чувствовала вкус и не могла отличить кремовый десерт от жаркого. Другие гости тоже были напряжены. В разговорах то и дело возникала неловкая пауза. А потом слово взяла леди Ньюборт, и большинство гостей, включая меня, вовсе захотели провалиться на этаж ниже. Ваше величество, «Подскажите, как быть моей дочери?» Обратилась она к королю. «Эбрииль — официальная невеста Аршера Моргари, и я желаю знать, когда состоится их брак в сочетании, мы с дочерью стали ждать». «Матушка!» — простонала сама Эбрииль, заливаясь румянцем. Но леди Ньюборд была непоколебима. Она в упор смотрела на короля в ожидании ответа. «Так не ждите!» — произнес тот. «Советую вам подыскать дочери другого мужа». «Ну как же!» У нас договорённость. Главный королевский ловчий Аршер Моргери, женат. Слово взяла королева. Как вы себе представляете его брак с вашей дочерью Лилиан Денюборт? Предлагаете ему завести гарем? Так мы не в южном королевстве, где подобное практикуется. У нас на одного мужа приходится одна жена. Но, возможно, кто-то знает причину, по которой этот брак следует расторгнуть? Поинтересовалась королева. Так пусть скажут об этом сейчас или замолчит навеки. После слов супруги король обвёл взглядом собравшихся и особенно долго задержался на мне. Ждал, повторю ли я вчерашние требования о расторжении брака. Но я промолчала, помня наш с Аршером уговор, и его величество довольно хмыкнул. Надеюсь, король не требовал рассказать в подробностях о том, как происходила консюмация. В противном случае боюсь представить, что Аршер ему наболтал. Но возражений нет, обсуждать больше нечего. Выждав немного, вынесла вердикт королева. Вот и всё, начиная с этого момента наш брак признан законным и нерушимым. Ох, не совершила ли я ошибку? Леди Ньюберт побогравела от заявления королевы, но спорить не посмела. Вместо этого она посмотрела на меня, и я прочла свой приговор в её глазах. Хм, заметила стоящая за моей спиной Анабель. А у неё может получиться то, что не смогла сделать я. Я тяжело вздохнула. На этих двоих никакого дара не хватит. Одно обнадёживал Ларшер, обещал избавить меня от наглой тёщи. О выступлении леди Ньюберт быстро забыли всё потому, что заговорил король. На днях состоится королевская охота, заявил он. Все заинтригованно притихли, я в том числе. Принцу Годвину, указал король на наследника, пора обрести дар. — Охоту проведет главный королевский ловчий. — Для меня честь добыть дар для будущего короля, — кивнул Аршер. — Я желаю такой же сильный дар, как у вас с Рейфом, — капризным тоном заявил наследник. — Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Мало того, что все сделают за него, так он еще и привередничает. Так себе из него получится правитель. — Мы выбрали для вас единорога, ваше высочество, — ответил Аршер. Загонщики уже наготове. Потрясающе захлопал в ладоши наследник. Ты слышал, папа? Я буду обладать даром сумового единорога, символа нашего славного королевства. Сначала поймаем его, а потом отпразднуем. Король был настроен менее оптимистично. Мы хотим пригласить всех присутствующих присоединиться к охоте. Говоря, король смотрел исключительно на меня. Из-за этого казалось, что приглашение адресовано лично мне. Охота пройдёт в зачарованном лесу? уточнила я. Естественно, фыркнул наследник. Где же ещё ей быть? В таком случае я с удовольствием поеду, приняла я приглашение короля. Это был просто какой-то дар небес. Всего пару часов назад я узнала, что мне необходимо попасть в зачарованный лес. И вот он, мой шанс. Определённо, мне нравится эта часть моего дара. Быть везучей приятно. Я начинаю к этому привыкать. Остаток обеда прошел скучно, и я была рада возможности покинуть зал. Сделать это можно было лишь после ухода королевской четы. Едва король с женой скрылись за дверью, как я тоже встала из-за стола. Аршир поднялся следом за мной. Он так и будет ходить хвостом. «С меня довольно двух вечных спутников, ища Дианабель!» Но когда мы оба вышли в коридор, Аршир сослался на дела. «Аршир!» Я уже вздохнула с облегчением, как он вдруг наклонился ко мне и интимно прошептал на ухо: "До встречи в нашей спальне после заката. Я настроен продолжить с того места, на котором мы остановились". Я аж поперхнулась. Он что, снова будет спать рядом? Или ещё хуже, он не будет спать и мне не даст. Разве не на это аршар только что намекнул? "Но мы же договорились", пробормотала я. "Моё условие никакой интима". Не припомню, чтобы я согласился с ним. Широко улыбнулся Арчер на прощание. Глядя в спину удаляющегося мужа, я гадала: если я заблокирую дверь, это его остановит? Ох, что-то я сомневаюсь.